К тому же всегда можно подать на апелляцию. А толку? Толку-то? Не согласился я. Дэнни все равно останется за решеткой. Почему вы так боитесь правды? Или вы тоже в этом замешаны? В чем? В чем в этом? Я видел, что он искренне удивлен. Нора боялась, что я узнаю правду о том вечере, поэтому она и уговорила Кориана подставить меня, когда я отправился за письмами. «Подставить вас?» Я показал фотографию, все объяснил. Харрис Гордон побледнел. Она велела держаться подальше от всего этого и пригрозила отправить их моей жене. Зачем только я отдала их тебе? Злобно прошипела Нора. О, наверное, я совсем сошла с ума. Гордон тоже не на шутку разозлился. Он грубо схватил ее за руку и поволок в угол. Они принялись о чем-то возбужденно шептаться. Я сел и взял стакан с водой. Очень хотелось курить, но я не знал, можно ли здесь курить. Ваша дочь очень расстроилась, полковник, — заметил доктор Вейдман. В его глазах светилось искреннее сочувствие. Я выпил. Я предпочитаю расстроить ее сейчас, но не дать ей провести почти четыре года в исправительной колонии. Вейдман молчал. Я достал сигарету и закурил, к черту правила. Мои руки дрожали. Меня мягко похлопала по руке миссис Хейден и сказала, «Надеюсь...» «Ты знаешь, что делаешь, Лука!» Я посмотрел на старуху. «Да, похоже, она единственная из нас, кто сохранил рассудок». Я пожал ее руку. Я тоже надеюсь. Внезапно мне очень захотелось, чтобы рядом находилась Элизабет. Она бы подсказала, что делать. Она бы успокоила внезапные страхи и сомнения, которые начали возникать во мне. А что, если Гордон прав? Что, если я принесу больше вреда, чем пользы? Я не знала этого. Давно я не чувствовал себя таким одиноким и беспомощным. В зал заседания вернулся судья, Мерфи. Мы встали и стояли в ожидании, когда его молоток даст нам знак садиться. Красный, Харрис, Гордон и Нора тоже вернулись к столу. «Приведите девочку», — велел судья. Помощник шерифа подошел к двери в комнату ожидания и постучал. Через пару минут оттуда вышли Дэнни и И инспектор по делам несовершеннолетних Мэриан Спайсер. Синие круги под глазами Дэнни сейчас стали более отчетливыми. Я понял, что она опять плакала. Девочка даже не посмотрела на меня. Продолжайте, полковник Кэрри, предложил судья Мерфи. «Я вынужден еще раз протестовать против такого видения слушания», — опередил меня Гордон. «Я считаю, что полковник Кэри хочет создать предубеждение у суда». Глаза Мэрфи внезапно стали холодными и колючими. «Вы угрожаете суду, мистер Гордон?» «Нет, Ваша честь, я просто высказываю свое мнение». Суд уважает мнение известного адвоката.